Нью-Йорк, 1 августа 2001 года, среда, день. Вау! Круто-то как! Это было нереально. Нет, это вовсе не походило на сон. При том, что Нью-Йорк оправдывал все ожидания, реальные события были чуть другими, с привкусом реальной жизни. К примеру, таксист, который вез меня из аэропорта Кеннеди в отель, оказался типом угрюмым и неразговорчивым. Да и в пробках пришлось немного постоять, что меня сильно нервировало. Обидно было терять на это время. Но зато ритм Манхэттена, ритм современной Америки чувствуется даже из салона такси. Голова от обилия впечатлений шла кругом. К тому же, в отличие от нашей отсталости, здесь можно было расплатиться кредиткой даже за такси, и за отель, и за обед, и за экскурсию к Статуе Свободы. Так что Наличных баксов я так и не снял. Хотя выбранный мной отель Holiday Inn Express вполне соответствовал уровню 3 звезды», приемлемо, но без лишней роскоши, номера в нем стоили на все четыре. Впрочем, знал, на что иду. Зато Уолл-стрит, и всего километр до фондовой биржи, пешком можно дойти до пристани, откуда к статуе свободы катера отправляются. Что я и решил сделать. Музеи меня подождут, А вот эти два символа Соединённых Штатов нет. Почему два? Да потому что я обязательно решил посетить ещё и Элис-Айленд. Небольшой островок рядом с островом Свободы, на котором находится Статуя Свободы. Входит в состав монумента Статуи Свободы и находится неподалёку от неё. Знаменит как ворота для эмигрантов, действовал с 1892 по 1954 год, пропустил более 12 миллионов эмигрантов. Однако оказалось, что похожую программу имел не я один. Хотя я заказал и оплатил билеты на экскурсию заранее по интернету, тем не менее оказалось, что это не избавляет от стояния в очереди. До Беттери-парк, откуда отправлялись паромы, я добрался за целых пятнадцать минут до отправления последнего парома. И вот там ты выяснилось, что я лох. ох конкретный, волосатый». Не учел, что Америка не Россия, тут никто людей за убогих не считает. Сами должны думать. А я не подумал. Не учел, что хотя билет до Элис-Айленд у меня был, но вот последний паром, который отправлялся в половине четвертого, как выяснилось, на этот остров уже не идет, так что я в пролете. Но это еще полбеды, а настоящая беда была в том, что не я один на символы самой свободной передовой страны мира посмотреть хочу. Так что билет-то у меня был, но передо мной была очередь такой длины, что надежды попасть на этот последний паром не оставалось. Авторы знают, что на самом деле Воронцову, как купившему билет через интернет, был положен проход через отдельный вход и вне очереди, но он вполне мог не разобраться. С это частенько случается, особенно в чужой стране и в крупном городе. В очереди я стоять не стал. Смысла не видел. Отошел в сторону и попытался скорректировать планы. «Эй, бро!» — раздался сзади тихий голос. Обернувшись, увидел классический персонаж толстого негра, растиражированный Голливудом. «Тихо!» — предупредил он. «Не дергайся». «Что, на экскурсию не успел?» «Да». Уровень моего английского не позволял ответить так цветасто, как хотелось. «Не переживай, бро. В Большом Яблоке...» «Большое яблоко» — прозвище Нью-Йорка. «Народ гостеприимный и деловой. Заплатишь полтинник, чтобы я решил тебе проблему? Попадёшь на паром и посмотришь на остров». Думать пришлось быстро. Отказываться глупо, с другой стороны, глупо и соглашаться. Преступности здесь есть немалые, Причем негры составляют значительную часть криминального сообщества. «Поехали?» «Но у меня только кредитка, да и на той всего сотня баксов», подумав, сформулировал я ответ. «Бро, я же сказал, решу проблему за полтинник, и кэш не обязательно. Платить ты будешь за такси, а там аппарат для карточек есть. Ну что, поехали?» «Поехали», — согласился я. «А что еще мне оставалось делать?» В начале поездки он пытался отвлечь меня разговором, но я был полон мрачных предчувствий и не поддавался. Впрочем, длилось это недолго. Поездка была короткой и никак не могла стоить 50 долларов, но чек, который мне выдал, был именно на такую сумму. «Пошли, и бро, не сомневайся, я часто так приезжих выручаю», вещал он, продвигая меня куда-то вперед. «Вы все к компаниям обращаетесь, а там одни жулики». Они с тебя из за экскурсию денег возьмут, и за паром. А отсюда и Саус-Ферри паром бесплатный. Идёт до самого Статен-Айленд. От Статуи Свободы всего в сотни другой ярдов пройдёте. Так что насмотришься. Да ещё и обратно, когда пойдёшь, тоже посмотришь. «Так с экскурсией ты меня надул, получается?» — спокойно спросил я. Возмущаться что-то не тянуло. «Как это так надул, бро?» «Всё по-честному». Что я обещал, то ты получаешь. Обещал я, что на паром попадешь. Вот, пожалуйста, тебе паром. Причем денег платить не надо, оцени. Обещал, что статую свободы ты увидишь, так и это будет. Увидишь совсем близко и даже дважды. Так что я деньги честно отработал. С этими словами он повернулся ко мне своей необъятной кормой и уже удаляясь весело прогудел. Пока, бро. Хорошего дня. Паром был достаточно велик. Кроме меня, на нем нашлось еще несколько группочек туристов, которым, похоже, тоже подсказали этот способ посмотреть на символ Нью-Йорка поближе. Ясно было слышно немцев, выделялась группа вездесущих японцев с фотоаппаратами, были и китайцы с поляками, и все они во весь голос делились впечатлениями. Так что, хотя паром и не был заполнен, как тот штатный, голова у меня ощутимо трещала. Затем все наладилось, воды Гудзона были спокойными, мотор парома не громко ракотал, солнце уже не припекало, мы прошли по Гудзону мимо острова Элис, впрочем, там смотреть со стороны особо не на что, и постепенно приближались к статуе Свободы. Когда до берега острова Свободы оставалась сотня-другая метров, как и обещал негр Пройдоха, японцы с китайцами стали щелкать фотоаппаратами. А мне было не до того. Даже мобилу из барсетки не достал, чтобы сфотографировать, хотя камера у меня там была и довольно приличная. Не до того мне было. Я впитывал этот момент в себя. Тут-то все и произошло. В фильмах от чего-то любят роковые события и аварии изображать ночной порой, чаще в грозу, в шторм или проливной дождь, и почти обязательно в каком-нибудь захолустном и таинственном местечке. У меня все было не так. Яркий солнечный день, насквозь деловой Нью-Йорк, устье Гудзона, исхоженные миллионами судов и на глазах миллионов людей. Началось все как при полном солнечном затмении. Два года назад такое было. Я даже плюнул на свою антипатию к молдаванам и румынам, да в Бухарест, чтобы посмотреть. Вот сейчас было очень похоже. Свет стал меркнуть, стал каким-то немного нереальным. Кроме того, постепенно глохли звуки. Несколько ударов сердца, и наступила полная тишина. С востока с невероятной быстротой наползала какая-то черная туча. Оглядевшись по сторонам, я понял, что затихли не только звуки. Замерло все вокруг меня — волны, корабли, люди. Барсетка тоже зависла в воздухе, причем ручка ее замерла в совершенно неестественном положении, свободное, ненатянутое, но почти горизонтально. При попытке стронуть ее осталось впечатление, что тащу цепь, прикрепленную к скале, ремень, удерживаемый в моей руке, шевелится, а вот барсетка нет. Мелькнула шальная мысль, что в Голливуде так изображают остановку времени — для главного героя. Странно, но на меня внезапно снизошло спокойствие. А может, меня просто переключило? Но вместо потрясения происходящим осталась сухая и прагматичная готовность бороться за свою жизнь. Я стоял и спокойно ждал развития событий. Однако действительность превзошла все ожидания. Вдруг ударила молния. Затем еще одна... И снова, все чаще. Наконец, одна из них ударила совсем близко, так что меня, похоже, контузило. Немного покрутив головой, заметил еще одну странность. Все вокруг как-то призрачно светится. Впрочем, насчет того, что все замерло, я поспешил судить. Туча, наползавшая с востока, продолжала двигаться. По мере приближения цвет ее менялся, и она обернулась зеленовато-черным туманом. По мере приближения тот все замедлялся. Или я еще больше ускорялся, не знаю. Все относительно. Свечение тумана было нехорошее, мертвецки зеленоватое. Таким обычно всякую нежить в фильмах раскрашивают. Мне трудно рассказать, что было дальше. Наверное, если бы собаки умели говорить, они точно так же затруднились бы рассказать, почему их пугает ранее никогда неслышанный рык льва или совершенно незнакомое шипение змеи, или откуда они знают, что будет землетрясение, и почему нервничают, если ни разу не переживали его. Так и я не могу объяснить, откуда ко мне пришло четкое, хрустально ясное осознание — что если эта призрачная зелень коснется меня, то я умру. Нет, даже не умру, а исчезну. Меня не будет больше в этом мире. Причем именно меня. Я также абсолютно был убежден, что те, для кого время остановилось, ничем не рисковали. И, помнится, тоскливо им позавидовал. Наверное, это знание шло откуда-то из генной памяти. Не знаю. По мере приближения цвет тумана продолжал меняться. Чернота из него исчезла совершенно, он не только зеленел, но и становился прозрачнее. Когда расстояние сократилось метров до тридцати, начало становиться прозрачным и море. Тревога все сильнее охватывала меня, но я не понимал, как можно уйти от этого тумана. Когда до тумана осталось метров пятнадцать, в этой мерцающей прозрачности моря, Мне удалось разглядеть рыбу. Так вот, рыба тоже стала прозрачной. Сквозь чешую виден был костяк. Не знаю почему, но приближение этой зоны призрачного рентгена испугало меня еще сильнее. Испугало настолько, что я сиганул за борт и побежал. Да, именно побежал. Вода под ногами лишь слегка пружинила, но в целом бежалась как по теплому асфальту — если бы, конечно, нашелся оригинал, который откатал бы асфальт в виде морских волн. Первый рывок позволил отбежать от мерцания метров на сорок, а потом вдруг накатило удушье. В этом странном измененном мире воздух, казалось, тянулся как сироп и был куда беднее кислородом. Скорость бега упала сама собой, и я тут же начал вязать в том желе, в которое превратилась вода подо мной. Пришлось собраться, вырваться из желе и продолжить бег по волнам, одновременно сосредоточившись на дыхании. Скорость упала, а мерцание, казалось, напротив, поднажало. Субъективно этот безумный бег продолжался долго, очень долго. Поэтому я вяло удивился, когда впереди показался остров Элис ведь от него мы отошли совсем чуть-чуть. Однако мне казалось, что я бегу уже вечность, и вдруг понял, что угодил в ловушку. Сзади меня подпирала смертельная стена зеленого тумана, а впереди и по бокам виднелась высокая стена набережной. Она была не слишком высока, но запрыгнуть на нее я не смогу, и не смог бы даже в те времена, когда был на пике формы. Больше того, думаю, что запрыгнуть на него не смог бы и чемпион мира по прыжкам в высоту. Хотя, если с шестом... Почти физическим усилием заставил себя не паниковать и изгнать из головы дурацкие мысли. Не может быть, чтобы выхода не нашлось. Но времени на поиск почти не оставалось. Проклятый туман все приближался, я чувствовал это затылком. С хриплым криком, теряя остатки кислорода в крови, Я рванул вперед, только немного наискосок. Там стоял какой-то пароходик с низкой кормой, на которую, к тому же, в миг остановки мира как раз плеснула волна. Подъем на эту волну довел ощущение нереальности происходящего до градуса полного абсурда. Я, казалось, одновременно и несся быстрее пули и полз, задыхаясь и хрипя, продирая пружинящую поверхность под ногами. Но одно остается несомненным. С каждым дециметром подъема на волну скорость моя все уменьшалась. И в момент, когда я достиг вершины, и оказалась замер, как и все остальные. В этот момент лопнул браслет на руке, и часы исчезли где-то там. Долгий, бесконечно долгий миг ужаса, и вот я делаю шаг на корму пароходика. Шаг, другой третий. Потом я обернулся, увидел, что мерцание ползёт за мной всего лишь в паре шагов, и уже не оборачиваясь больше, снова рванул вперед, уже не пытаясь дышать на остатках кислорода. Хватило их метров на пятнадцать 20 как я потом оценил. Как раз, чтобы вдоль борта, а кое-где и по ограждению палубы добежать до сходней, и буквально спрыгнуть по ним на берег острова Эльс. Тут в глазах потемнело, и я вырубился. Однако прежде чем рухнуть на землю, я осознал, что выбежал из этой зоны неподвижности. Дул ветер, слышны были звуки порта, и по луже, в которую падало мое лицо, пробегала рябь. Пришел в себя я от деликатного похлопывания по плечу и слегка насмешливых слов. «Эй, парень, я понимаю, что в своей вонючей Европе ты мечтала о земле Америки, но целовать землю все же лишнее. Поверь, тебя здесь примут не за это. Эй, вы двое! Да вам, говорю, обломы ирландские, а ну помогите парню подняться и тащите его вон туда. Времени нет, через 20 минут следующая партия пойдет. К медикам его тащите». Это вон туда. Заодно одной проверят, не припадочные ли. И остальных тоже касается. Не стоим, не стоим, марш за ними, ярлыки не теряем. В 1895 году иммигрантов, прибывавших первым и вторым классами, досматривали прямо на пароходе. Однако третий класс и показавшихся подозрительными сажали на паром и везли на остров Элис. Для упрощения контроля еще на пароходе всех переписывали и вешали на одежду ярлык с обозначением судна, на котором прибыл данный иммигрант. Зайцев и подозрительных приравнивали к обычным пассажирам, но проверяли особо тщательно. Санкт-Петербург, 22 июня 2013 года, суббота, час ночи. А вот описание перехода Алексею понравилось. Вроде бы ничего похожего он ранее не читал и в фильмах не видел. Хотя, ну да, филадельфийский эксперимент. Там тоже было свечение, замерзший мир и путешествие во времени. Правда, не назад, а вперёд, но это уже неважно Нет, это всё воспринималось именно как начало фантастического романа, и никак иначе. Но роман был хорош мощный старик был американец ничего не скажешь